Крепкий характер На пассажира надели наручники, поймали на площади какого-то Ваньку и в сопровождении Колязина отправили эту делегацию на Воскресенскую улицу, на допрос в жандармскую полицию железной дороги. Насколько ни бился ее начальник Ипполит Сыч, желчный и стареющий мужчина, стеснявшийся своего 48-летнего возраста, он ни единого слова за два дня интенсивных допросов из пассажира не выжил. Обыск задержанного тоже ничего не дал. Кроме упоминавшихся банок с нитроглицерином, обнаружили в чемодане фото двух девочек-близняшек, сидевших в шелковом кресле, тесно прижавшись друг к другу. Детям на вид было чуть больше года. Громадные счастливые глазенки, банты на белокурых волосах. «Детишки, — Детишки подиваши? — спрашивал Сыч. — Похоже. Вот подрастут, узнают, за какие делишки их папашку за шею вздернули. Ишь, и фирму ателье снизу отрезал, чтоб по этому признаку не нашли. Приобщим фото к уголовному делу. Так и будем молчать? Напрасно. Выдайте нам сообщников, так жизнь вам сохраним». Пассажир сидел, словно окаменев, опустив печальную голову, плотно сжав губы. На третий день бесплодных допросов, напоминавших игру в молчанку, приказом генерал-губернатора Гершельмана дело перешло в ведение начальника охранного отделения хитрющего полковника Евгения Сахарова.